Семён Яковлевич Унковский. Семён Яковлевич Унковский родился 12 23 марта 1788 года в селе Абатурове Новгородской губернии в дворянской семье. После окончания морского корпуса был послан в Англию. В 1806 году, находясь на испанском судне, попал в плен к французам. После Тильзитского мира 1808 года вернулся в Россию. В 1813-1816 годах под началом своего друга Лазарева совершил кругосветное плавание на шлюпке Суворов. В 1817 году в чине капитан-лейтенанта вышел в отставку. Однако из-за материальных затруднений в 1824 году был вынужден вернуться на службу, на этот раз гражданскую. Он был директором Калужской мужской гимназии. В 1834 году возглавил Московский дворянский институт. В 1854-1856 годах был калужским губернаторским предводителем дворянства. Скончался 24 ноября 6 декабря 1882 года в своем доме в Калуге. Николай I, посетивший однажды гимназию, возглавляемую Семеном Яковлевичем, спросил его, «Ну что, Онковский, ты теперь на покое? Гимназия и чай управлять легче, чем кораблем. «Никак нет, Ваше Величество», — ответил Семён Яковлевич. «Здесь, что не голова, то корабль, и каждый идет своим курсом». Государь похвалил директора за службу, зачислив его сыновей кандидатами в различные учебные заведения, третьего по старшинству 13-летнего Ивана в морской кадетский корпус. В 1852-1855 годах под командованием капитана Унковского фрегат «Паллада» совершил с дипломатической миссией вице-адмирала Путянина плавание из Кронштадта через Атлантические Индийские Тихие океаны к берегам Японии. В этом рейсе участвовал писатель Гончаров, написавший книгу «Путевых очерков». Слушайте главу, посвященную Ивану Александровичу Гончарову. Находясь на покое, Семён Яковлевич Унковский записал свои воспоминания, которые, в отличие от большинства подобных сочинений, уцелели. Во всяком случае, частично. В 1949 году рукопись «Истинных записок моей жизни» Унковского была приобретена Центральным государственным архивом Военно-морского флота. В 1952 году в сборнике «М.П. Лазарев. Документы. Том. Первый» была опубликована в сокращенном виде глава, посвященная кругосветному плаванию шлюпа Суворов, а в 2004 году увидела свет, подготовленная к печати еще в начале 1930-х годов в издательстве Собашникова книга Онковского «Записки моряка» 1803-1819 года. Издательство было закрыто в ходе ликвидации советской властью всех частных издательств. Здесь мы приводим небольшой фрагмент из этой книги. Подлинная рукопись воспоминаний морского офицера Семена Яковлевича Лунковского. Родился в 1788 году, марта 12-го, Новгородской губернии Тихвинского уезда, сельца Абатурова. На 10-м году отроду лишился отца, Якова Васильевича Лунковского. В 1800 году, февраля 17-го, поступил в морской кадетский корпус. Был в третьей роте, а потом в 1801 году во второй роте вместе с двумя своими братьями. Из коих первый был унтер-офицер. В 1801 году брат Иван вышел из корпуса. В 1801 году брат Василий умер. 17 апреля 1803 года пожалован в гардемарины и написан на корабль Москву под командой капитана второго ранга «Гетца». В оном же году назначен был волонтиром в Англию. В сентябре месяце 6 числа снялись якоря с Кронштадтского рейда на купеческом корабле «Маркиз оф Ванздо» шкипер Роберт Аткинсон вместе с двенадцатью своими товарищами-гардемаринами, коих имена следующие — Дахтуров, Поздеев, Лихачев, Ротков, Башмаков, Коробка, Лазарев, Колокольцев, Кригер, Куламзин, Артемий Симбелин и примичмани Александре Бутакове. Поздеев зарезался на фрегате в Англии. Вступили под паруса в два часа по полудню в провожении многими русскими. Когда паруса наполнились, то с пристани прокричали три раза «Ура!», на которое мы отвечали. Ветер и погода нам благоприятствовали. На другой день ветры переменные. Восьмого числа прошли Гогланд по южную оконечность. Девятого числа в три часа по полудню прошли Ревель на Траверзе. Четырнадцатого числа — Прибыли на вид деревни Драки, что неподалеку от Копенгагена. Погода весьма тихая. Приехал лоцман для провода на Гельзинорский рейд. 16 числа прибыли на он рейд, где стояло около 150 купеческих судов, пришедших из разных портов Балтийского моря. В Гельзиноре мы все были на берегу и провели два дня довольно приятно. Конвоиром всех купеческих судов был английский шлюповар Юнона, как судно, на котором мы сидели пассажирами, было самое большое и своей конструкцией походило на военный фрегат, а потому и припоручена половина сего конвоя ведомство нашего шкипера. 19 числа снялись с якоря и отправились в путь по курсу Норд-Норд-Вест. На другой день вышли из Зунда в Катыгат. Прочие суда по крепости Ветра спустились все Вингазунд. а наш кипер, надеясь на свое судно и ожидая перемены ветра, продолжал свое плавание в Скогену. Ветер сделался весьма свежий от Зюитвеста, и мы принуждены лежать в дрейфе под Ундерзейлем, нижними парусами. Качка была чрезвычайная, так что одну из шканичных пушек выкинула за борт. 22-го числа по утру перед рассветом увидели берега под ветром, что объяло всех в ужас. По осчислениям, мы от них находились в 24 итальянских милях. Будучи лишены всей надежды к спасению, спустили прямо к берегам. И когда совершенно осияло дневным светом, уже мы находились среди банок, по которым оплескивали ужасные буруны. По обе стороны видны были два судна, терпящие кораблекрушение, от коих обломки с треском отлетали. Впереди видны были возвышенные скалы норвежских берегов. Мы все держали к берегам. Матросы были расставлены по местам, и всякий ожидал последнего удара. Добрый англичанин, наш Кипер, жалел и оплакивал участь нашу, а себе же немало не тужил и был ко всему готов. Наконец приближаемся к ужасным утесам берегов. Волнение между банками уменьшилось, но опасность наша увеличилась. Смотря на крутизны берегов, каждый из нас видел последний час жизни. Но надежда ободряет. и милосердный Бог посылает спасителей. Три лодки показались из утесов, на коих были норвежские рыбаки. Махали, чтоб держали к ним. Мы тотчас переменили курс. Рыбаки пристали к судну и приняли управление судна на себя. Они уверяли, если мы еще продержались пять минут прежним своим курсом, то были бы на подводных каменьях. Прибытием наших спасателей мы были снова оживлены. и вскоре вошли в узкий проход между утесами берегов. Пройдя более 13 верст, встали на якорь, совершенно прикрыты высоким берегом, где вода всегда почти не волнуется. Жители удивлялись нашему счастливому спасению. Они сказывали, что никто не помнит, чтобы такое большое судно было здесь. Здесь, посреди каменистых гор, жили два барона, владельцы сего места, которые оказывали все услуги и ласковые угощения. Вскоре узнали мы, что вышеупомянутые два разбитые судна, одно было американское с сахаром, а другое — гамбургское с пенькой и железом, и с обеих спаслось только шесть человек. В месте пробыли мы тринадцать дней и провели время довольно весело, забыв все прежние опасности. Ветер сделался попутный от Норд-Оста, и мы, отблагодарив добрых владельцев, вступили под паруса. На другой день при рассвете соединились с конвоем, который в одно время вышел из Вингазунда. Все считали нас погибшими, и, увидев нас среди конвою, всякий поздравлял с счастливым спасением. Когда находились мы близ берегов Великобритании, ветер сделался противный, от Зюйдзюйтвест. Мы отделились от конвою и лавировали к Квидби. Через две недели находились в виду мыса Скарборо-Гейт. Провизия наша кончалась. То и просили мы своего шкипера, чтоб высадил нас на берег. на что он с удовольствием согласился. Сигнал был сделан, требуя лоцманов, которые вскоре приехали. И мы сели на их лодке, простясь со своим добрым шкипером, поехали на берег. Ветер был свежий с дождем, и мы все перемокли. Высажены мы были на ближайший берег Фламбара-Гейт. Пришли в деревню того же названия, где высушили все свое платье. Александр Николаевич Бутаков, один, который говорил по-английски, и старался все сделать для нашего спокойствия. Англичане принимали нас очень ласково, и мы радовались, будучи спокойны, в удовольствии. Кареты были для нас готовы, и мы сели и поехали. К вечеру прибыли в город Барлингтон, остановились в трактире. Городничие и другие английские офицеры посещали нас вечеру. Здесь мы ночевали, поутру сели в кареты и продолжали свой вояж Прибыли в Линкольн. В продолжение всего времени ничего замечательного с нами не случилось. Через несколько дней прибыли в Гул, пространный и весьма торговый город при устье реки Гумбер, с хорошей гаванью для купеческих судов. Посреди города рынок и площадь, на которой воздвигнут монумент в честь Вильгельма III, короля английского. Здесь мы пробыли два дня, были в театре. Отсюда отправились через реку в местечко Бартон. наняли почтовые кареты и отправились в путь. Проезжая местечко Петербора, остановились в трактире обедать. В самое то время вбегает к нам старуха и ругает нас поносными словами, считая за французов. Но когда объяснили ей, что мы русские, то она просила прощения, рассказывая причину ее ненависти к французам. Он и старухи сын был в плену у французов, с которым поступлено было «бесчеловечно». В продолжении нашего путешествия почтенные великобританцы показали всевозможные ласки и услуги. Через несколько времени увидели мы великолепные здания Лондона. 1 ноября был день нашего прибытия в столицу Великобритании. Остановились мы в отеле Спринг Гарден весенний сад. Через два часа по прибытии приехал наш консул Самуил Самуилович Грейк, которому поручено было от правительства нас принять. Он отвел для нас дом в Голден-сквере, где мы в бытность нашу в Лондоне имели пребывание. В Лондоне есть наша церковь, и священник Смирнов отправляет богослужения. Время было весьма коротко для любопытства примечательных зданий и редкостей. Однако мы приложили все старания высмотреть некоторые из знаменитых. Во-первых, посетили мы весь мистерское аббатство. В аббатстве хранятся тела английских государей, и великих мужей, кои были полезны Отечеству. В честь он их воздвигнуты памятники с надписями, из коих мне больше всех понравился памятник генералу Вольфу, изображает смерть его. Потом были в церкви святого Павла, который правильность строения удивляет свет. Были в арсенале и в зверинце. 14 ноября отправились в Портсмут, будучи экипированы формою английских мичманов. На другой день прибыли вон и порт, который считается лучшим в Англии. Того же числа были представлены главному командиру, от которого последовало расписание по кораблям. Я был назначен на фрегат эль Египтен, который тогда вооружался в гавани. Я поступил на он и, не зная ни слова по-английски, но разговор мой был с ними по лексикону. Капитан фрегата был Чарльз Эльфистон Флеминг, человек весьма благородных качеств и добрый мореходец. Офицеры все также достойны звания англичан. Поход нам назначен был в ост индию для привода и конвоирования ост-индийских кораблей. 20 декабря, оставив мыс Лизард, с благополучным ветром пустились в назначенный нам путь. В продолжении двухмесячного плавания прибыли мы на экватор, и, к величайшему моему удивлению, увидел я странный обряд англичан при вступлении на сей пояс земного шара. обряд англичан при проходе экватора. Убирают паруса и ложатся в дрейф для встреч Нептуна, что бывает следующим образом. Один из старых матросов, который уже бывал при сей церемонии, с другим ему равным наряжаются, один в виде Нептуна, другой — Амфитриды, жены его. Садятся на приготовленную на баке разрезанную бочку, служащую мнимым богам вместо колесницы, запряженную шестью матросами, раскрашенными разными красками, при коих два фельдшера, один с бритвой и железного обруча сделанную, а другой имеет ведро смолы вместо мыла. Со всей он и свитой. Нептун со своей женой, сидя на колеснице, окликает. Нептун. «На корабле! Хеллоу!» Капитан. «Хеллоу!» Нептун. «Какой корабль?» Капитан. элегиптен, Нептун. «Кто капитан?» Капитан. «Флеминг!» нептун откуда капитан из англии нептун здоров ли капитан флеминг капитан благодарю тебя здоров прошу посетить тогда нептуна везут на шканцы он подъехав к капитану здоровается снова рекомендуя свою жену не выходя из колесницы капитан подносит к грогу нептун пьет и спрашивает список небывалых через экватор получив список идет на низ и по списку собирает к налитой водою катки. Каждого сажая, приказывает фельдшеру мазать вышесказанным мылом и бритвой. Потом купают воной катки. После один другого все обливают и морают, что продолжалось до 11 часов. Таким образом, окончив церемониальный прием Нептуна, поставили все возможные паруса, направив свой курс к юго-западу. 24 марта прибыли в Рио-де-Жанейро. владения португальской королевы, где и остановились на якоре близ города Святого Себастьяна. Город Святой Себастьян лежит в Южной Америке. Довольно порядочный город с небольшой гаванью при реке Рио-де-Жанейро, изобилует сахаром, какао, лимонами, ананасами, бананами и прочим. Также съестные припасы в большом изобилии. Налившись водой и запавшись провизией, 2 апреля снялись с якоря. направив путь к назначенному нам пути. Ветер был крепкий от Зюит-Вест. Мы имели свой курс на Зюит-Зюит-Ост. По продолжении плавания нашего четырех недель прибыли мы на Меридиан мыса Доброй Надежды, будучи в широте четыре градуса Зюит, а долготе 13 градусов Ост. Ветер начал усиливаться, и, наконец, сделался шторм. Волнение было ужасное. Мы, спустив брам на низ, лежали в дрейфе под нижними стакселями. От чрезвычайной качки оказалась во фрегате течь. Команда беспрестанно откачивала воду всеми помпами. Плотники и конопатчики заняты все своими работами. Наконец, помпы уже не могли убавлять воды, то отливали ведрами, и через несколько часов надо было бы ожидать гибели, но Бог, видя погибающих, и провидение спасает. Три дня продолжавшаяся погода стихает, и ярость волн укротилась. Тогда фрегат опять исправили от чрезвычайной течи. Повреждения во фрегате. Форштевень своротила. Бушприт треснул, и несколько блоков переломалось. Потому мы и не смогли продолжать нам назначенного плавания, а спустились к острову Святой Елены. 7 мая прибыли на рейд Святой Елены, остановились на якоре по северную оконечность напротив города Сан-Джеймс. На другой день приступили к разоружению фрегата и починкам Онова. Остров сей населен англичанами, принадлежит Ост-Индийской компании, где имеет складку товаром и наливаются водою, идущий из Индии и обратно в Индию. Укреплен со всех сторон ужасными природой сооруженными батареями. Губернатор Онова острова полковник Патон, родом шотландец, весьма гостеприимный человек, живет семейством, которое составляли его две дочери. Он живет в четырех или пяти милях от города на высоком месте, совершенно окружен садами. В городе же живут одни купцы. Солдаты все размещены по разным укреплениям. В городе есть театр, в котором наши офицеры играли для увеселения себя и публики. В скором времени фрегат наш был совсем исправлен и готов в море. 29 апреля прибыло на рейд ост «Остиндийское судно», которое мы конвоировали до мыса Доброй Надежды. Июня 15-го возвратились назад. В бытность нашу здесь капитан с офицерами каждое воскресенье обедал у губернатора, а по понедельникам у нас на фрегате открывались балы, на которые приезжали все почётные семейства острова Святой Елены, и время протекало весьма весело. В июле месяце прибыл на рейд английский корабль «Плантаженет», 74-пушечный. Вскоре потом пришли на рейд 16 ост кораблей под конвоем «Альбиен» и «Скептер» — двух 74-пушечных кораблей. Командующий оным конвоем сдал конвой капитану корабля «Плантаженета» под начальством Коева и мы находились. Июля 13 конвой снялся с якоря, направив курс к северу. Наш фрегат остался для встречи конвоя из Калькуты. Пришедшие корабли Скептер и Альбион, налившись водой, отправились в Ост-Индию. Мы, простояв по 27 число, снялись с якоря, не дождавшись конвоя. 30 числа прибыли к острову Святого Вознесения, где остановились на якоре по северную оконечность Онова. Жителей на Оном острове совсем не имеется. В окружности около 27 итальянских миль. Растения никакого нет, а весь состоит из каменистых гор, По некоторым местам есть песок на полторы мили от берега. По описанию, остров сей — что иное, как низвержение огнедышащей горы. Многие купеческие суда приходят к оному для ловли черепах, которые здесь весом бывают до 350 фунтов и более. Описание ловли черепах. Восемь часов вечера спустили шлюпки и съехали на остров, разделяясь на четыре партии по пять человек, взяв с собой несколько провизии — и пошли в разные стороны по берегам острова. Время еще было рано, а потому легли отдохнуть в гнезде черепахи. В 12 часов встали. Это время было, когда черепахи выходят из воды на песок. Мы не отошли 50 шагов, когда увидели ползущую черепаху. Мы бросились на нее и поворотили на спину. Тогда она совершенно была бездейства. Таким образом, наши все партии наловили 14 черепах в продолжении двух ночей. Пойманные на оном острове черепахи были доставлены на корабль. 4 августа снялись с якоря, 10 августа прошли экватор. В половине сентября прибыли на вид Азорских островов, остановились на якоре между Фаялом и Пиком, запаслись водою и прочими нужными вещами. Острова сии населены португальцами, и изобилуют виноградом, делается вино под названием Фаяльского. 19 сентября вступили под паруса. 30-го прибыли в Порсмунский рейд и остановились в Спидгейде. Тут всякий матрос смотрел с восхищением на берега своего отечества. Радость изливалась на лице каждого, но мне оно было чуждо. На другой день зашли в гавань, разоружились, переменили поврежденный рангоут и через две недели готовы были к новому походу.